Текст 5. Знания, явно передаваемые другому человеку, являются основой, где основа основ – человек знаний и света. «И видел я Отца Небесного, и говорил с ним, и говорил он, Сын мой, вот кристалл мира, и в нем сфера света, в которой врата большого размера идущие люди. Они все спасены, и у них светлые мысли, и идут они из города света, города солнца». И идут они в город солнца и создают как мысли света у себя в сознании, так и реальность света мира, как люди, идущие по мосту света, объединяющие видимое и скрытое, как сын мой, создающий государство и путь света, дающий технологии спасения и указывающий вход во врата, врата мира. Мира, в котором в дальнейшем он глава бесконечного большого государства, и реальный путь и пример для других, где он пример и путь в свободном выборе людей, где он спасает и в душе его спасенный мир». «Сын мой, врата мира, проходящий через кристалл света мира, это энергия и точное место пути Бога, это трон Бугара в свете и воплощении Сына Бога и Его проявлений на земле, это имя Сына Моего, в котором Я – это Я, и Он – это Я, где Ты – это Я или Я, идущий и предшествующий Сына Моему, строящий путь Сына и опора Его, где Он – основа основ и путь пути, где Он объединяет по воле Моей все и на то есть воля Моя, Создателя Всего». Иди к вратам мира, с ключом небесным и земным, имея по воле моей бесконечность. Я вижу, сказал Отец Небесный, как ты идешь и о чем думаешь. Сын мой, я поддержка и опора тебе, я путь и знания твои. Тот, кто с тобой, увидит и поймет тебя. Тот, кто не понял и не создал, отойдет, так как задача спасать, созидать, создавать дела твои. Это задача моя для тебя. Ты в свете являешься путем, где путь строит свет. Создано тобой, создано познание моим для всех. И это задача твоя, где ты точно все знаешь. Сфера, сформированная тобой, поможет и спасет каждого человека, кто обратится и коснется знаний. И свет знаний спасет мир. Каждый сын мой, именно каждый идет по задаче, которую ставит перед собой. Как и перед каждым человеком. И такая задача стоит, а выполняет ее сам человек. Осознавая и строя путь. Кому-то нужно время, и оно у нее есть. Кто-то пошел сразу и сразу начал управлять и создавать. Кто-то имеет задачу спасения в своей душе. И спасая идет ко мне, как и каждый человек, идет жизнью и по жизни. Неся жизнь каждому человеку, жизнь данную мной каждому. И каждый, имея ключ в себе к своей жизни, ее создатель и в дальнейшем развивает и приумножает знания, познает и видит мир. И благодарил я Отца Небесного за знание, которое он дает каждому человеку.